Глава 17. Начало пути Из пристроившегося у массивных ворот здания караулки никто не вышел, но вопли гнома услышали. Тяжелые створки с противным скрипом давно не смазываемых петель медленно сдвинулись с места. Сквозь расширяющуюся с каждой секундой щель показалась заросшая травой дорога. Этот путь явно не пользовался популярностью. Мы утронулись. И пусть духи гор не оставят нас, произнес гном, и хлестнул по спинам рогатых бегемотов вожжами. Толстокожим животинам от удара кожаных ремней по спинам было ни холодно, ни жарко. Они продолжали стоять флегматично, работая челюстями. Тогда рыжий возницу ухватил тонкий, гибкий металлический прут, закрепленный в специальном держателе. Последовал звонкий щелчок, и рогатых пронило. Они неспешно и величественно сдвинулись с места, тягивая телегу на дуратную арку. Мы нестойной толпой зашагали следом, над головой проплыл свод из массивных каменных блоков и зубей решетки из толстых металлических прутьев. Классическая ловушка для атакующих. Тащат они суда таран и примутся за ворота, а защитники рубанут по веревке, обрушив решетку за их спинами и за вражеских бойцов в коротком туннеле. Пока враг сломает толстые стальные прутья, попавшихся в ловушку бойцов расстреляют лучники и арбалетчики сквозь узкие бойницы, расположенные по обеим сторонам коридора. Хотя, может, и не так, все же я не специалист в обороне крепостей. За стеной нас ждали. Двое стражников охраняли троицу закованных в кандалы висельников. Развигном спрыгнул с телеги и подошел к ним. Они перебросились в порыв раз, и гном, ухватил конец цепи, сковывающий пленника, вернулся к телеге. Цепь он закрепил за специальный крюк и зафиксировал здоровенным навесным замком, Сунул ключ в карман. Наш неторопливый караван, получив неожиданные пополнения, двинулся по заросшей травой дороге. На дворе весна, а вокруг расстелалась желтым бескрайним морем степь с редкими островками леса, что казались черными скористыми утесами среди колышущегося моря жухлой травы. Лишь вдалеке, на самом горизонте, чернела стена далекого леса, стана вечной осени. По словам Киры, здесь всегда так — мир пёстрых красок, словно природа, замерла на предсмертном вздохе. За спиной осталась мрачная крепостная стена, но, несмотря ни на что, моё настроение было прекрасным. Там, за этой стеной, остался палёный со своей банды и мстительный граф, а впереди лежал неизведанный мир полный чудес и магии. Я жив и здоров, рядом две красавицы, а впереди меня ждут приключения, что ещё нужно для счастья настоящему мужчине. Возможно, это глупо, но сейчас меня посетило именно это настроение, и я дышал полной грудью. Ветер дул в лицо, позволяя насладиться дивными ароматами травы и цветов. После затхлого смрада варный он казался просто чудесным. Дорога стерилась под ноги мягким ковром. Путники шли молча, изредка перебрасываясь короткими фразами. Кроме гнома и эльфа все были людьми, четверо крестьян, если судить по их лохмотьям, и один бывший раб. Его выдавал след от ошейника на толстой шее, который он постоянно пытался спрятать, подняв ворот грязной рубахи. Но ворот был коротким и ничего сказать в принципе не мог. Троица в кандалах состояла из двух явных душегубов с мерзкими рожами, по которым мне захотелось врезать уже через пять минут пути. Уроды уж слишком откровенно пялились на моих девчонок, перешептывались и отвратительно хихикали своим шуточкам, А вот третий в их связке выделялся. Худой и щуплый парнишка каким-то чудом умудрившись сохранить очки в медной позеленевшей оправе. Он еле переставлял ноги, все время норвя запнуться и грохнуться на землю. Еще и душу губы постоянно дергали цепь и издевательски шипели на него. Он каждый раз сдрагивал, словно ждал удара и старался не поднимать глаз на своих мучителей. Впрочем, спокойной наша прогулка была недолго. Варна не хотела так просто нас отпускать. Стоило нашему каравану приблизиться к первому худшему околку из кривых деревьев, или скорее зарослям крупного кустарника, как оттуда выскочили вооруженные люди. Встав полукругом, они перекрыли нам путь. Последним из леса вышел Паленый. Рыжий возница натянул по воде, и повозка остановилась. «Паленый, ты совсем страх потерял», — прогудел гном. «Или ты забыл, что бывает с теми, кто ссорится с вольным братством? Если ты надеешься на своих покровителей, то зря». Вроде парень и глупый и должен понимать, что вольным плевать на город и его холуев. В голосе рыжего гнома звенел металл, но он даже не подумал потянуться к стоящей рядом секире. Похоже, он не верил, что паленый его банда всерьез решили напасть. Что не скажешь о наших спутников, четверо крестьян пытались укрыться за телегой. Бывший раб выхватил из-за пояса здоровенный тесак и затравленно оглядывался, оценивая свои шансы на выживание. но сам факт, что он катался к драке, добавил ему очков карму в моих глазах. Парочка висельников не скрывала своей радости. То ли увидели среди банды Паленого знакомых, то ли просто решили, что братья по классу своих беденья оставят. Эльф и Кира взялись за посохи. Я тоже вытащил меч и попытался прикинуть наши шансы, и, несмотря на уверенность Рыжего, их, на мой взгляд, было немного. Паленому нужны наши с Кирой жизни. Слишком сильные оскорбления и урон его авторитету мы нанесли, а, возможно, и по финансовым интересам прошлись. Ведь не зря же он третировал Марту столько времени, так что драки точно не избежать. — Радмир не надо меня пугать, пуганный. Мало ли путников исчезает без следа в пустоши? На лице паленого отразилась смерзкая ухмылка. — Ты думаешь, если вы не доберетесь до цитадели в срок, вас будут искать? — Да тебе грибная пыль совсем в башке дыру проела, удивился Радмир. Мы даже толком от стены не отошли. — Ой, да ладно, нашел проблему. Сейчас, по счастливой случайности, началась пересменка караула. Старая смена, не дождавшись сменщиков, со стены ушла, а новые почему-то задерживаются. Бывает, знаешь. Мерзкая улыбка Паленого стала еще шире. Так что, Ратмир, не дури. Давай договоримся по-хорошему. Я заберу зеленого и его баб, а вы идите своей дорогой. Ратмир, ты же не дурак и понимаешь, что вас слишком мало. Не стоит подыхать в безнадежной драке. Да и нахрена вольному братству это орчье отродье, а потерю недоучки послушницы я вам компенсирую, ты меня знаешь, я свое слово держу. После этих слов я напрягся. Бандитов почти в два раза больше, да и реальных бойцов среди нас лишь трое. По сути, паленый прав и убор гнома очевиден. Десять жизней в обмен на жизнь девчонки и дух орков, который гномы на дух не переносят. Вполне справедливый обмен». «Ты забыл, тварь, что такое честь, а я нет». Голос гнома стал скрипучим, словно звук веками не смазывая их петель крепостных ворот. «Но я тебе напомню, тварь, что значит это слово». Мне показалось, что Секира сама прыгнула рыжему в руку, а затем он одним мощным прыжком перелетел через головы равнодушных ко всему рогатых бегемотов и приземлился в самые гуще врагов. Раздался грохот, и по земле от места его приземления разошлась в стороны ударная волна. Бандиты разлетелись, словно кегли. Оказавшись на земле, они трясли головами, пытаясь прийти в себя после оглушения. Замелькало лезвие секиры, и в стороны полетели руки, ноги и головы неудачников, попавшихся на пути рыжему берсерку. Посох эльфа вновь вспыхнул зелеными Затем он взмахом длинноухи начертил в воздухе символ. Оружие эльфа оставляло за собой неоновый след, рисуя в воздухе таинственную вязь рун. Пара мгновений, финальный росчерк и двое арбалетчиков и в спину юркого гнома начинают вопить словно посаженные на кол. Почему словно? Нет, в прямом смысле. Подчиняясь магии ушастого друида, из-под земли вырвались десятки корней и пробили тела людей насквозь. Пошли снизу и вышли в самых разных местах, образовав жуткие статуи из еще живых людей. Бандиты быстро сориентировались и нашли новую цель. Двое сорвались с места и бросились в сторону эльфа, осознав, насколько он опасный противник. Новый неоновый рощерк и жухлая трава под ногами бегущих начинает буйный рост, облетая их ноги. Тонкие стебли не могут противостоять человеку, и первые пару шагов бандиты не замечают угрозу. Но вот уже стебли превратились в толстые веревки, и первый упал, не удержав равновесия. Тело тут же захлестнуло травяным ковром. Человек забился в путах и закричал, но голосовые связки не выдержали, он перешел на хрип. Второму повезло больше, он смог устоять. С диким страхом Боди смотрел на бьющегося в зеленых путах товарища и пытался сорвать оплетающие ноги траву, но куда там, ноги затянуло уже до колена. Стебли, словно живые, упорно ползли все выше и выше, а потом сквозь тонкую кожу штанов проклюнулись свежие окровавленные побеги, и тогда он закричал. Закричал страшно и забился в конвульсиях, теряя остатки разума от чудовищной боли. Корни заколдованных растений буквально рвали насыщенную влагой плоть, жадно пожирая человека. Чудовищная смерть настолько поразила меня, что я упал в ступор, замер, не отрывая взгляда от еще живого человека, превращающегося в клумбу. И это чуть не стоило мне жизни. Паленый оказался не так прост, и вся эта резня была лишь отвлекающим маневром. Положение спасла Кира. Стоило тройке бандитов в маскировочных накидках подняться из травы справа от нас и скинуть арбалеты, Она ударила посохом об землю и выкрикнула «Ариваде!». Перед ней вспыхнула золотистая полусфера. Крик девушки вывел меня из ступора, и я ужом развернулся к новому противнику. Первый болт чиркнул по щиту и ушел ввысь свечой рикошета. Второй впился в золотистое поле и взорвался сгустком чернильной тьмы, но заклинание Киры исчерпало вложенные в него резервы, разлетевшись золотыми искрами. Третий стрелок немного замешкался, и его болт сорвался с ложа с секундным запозданием. Определить его цель не состояло труда, он метил в грудь Дары, стоявший слева от меня. Девушка была безоружна, и я сделал единственное, что успевал. Короткий шаг в сторону, плечо дернула и обожгло резкой болью. Бандиты бросают разряженные арбалеты и выдергивают клинки из ножен. Но успевают не все. Я обрушиваю иду ручник на стрелка, что чуть не убил Дару. Голубоватая сталь рассекает плоть словно масло. Голова и рука с так и невытащенным до конца изолтым клинком отваливаются в сторону. Еще же в их глазах бандита какая-то детская обида. Мне плевать. В душе клокочет ярость, а в венах плещется раскаленный лавой адреналин. Второму противнику бью ногой в грудь, кладывая в удары ярость и инерцию, что успело накопить мое тело за короткий рывок. Он поломанный куклой отлетает на несколько метров. Разворачиваюсь к последнему, но он решает сбежать. Товарищи дали ему пару секунд поры, и он воспользовался ими в полной мере, успел пробежать десяток метров. Боли в раненом плече нарастает, а ярость и злость требуют выхода. Короткий замах и блестящая молния устремляются за беглецом. Удовлетворенно хмыкою попал, несмотря на танцующий перед глазами рой черных мух, и тут же осознаю весь идиотизм своего поступка. Поддавшись эмоциям, я остался без оружия посреди схватки. Обошлось. Оглядевшись, я понял, что схватка закончилась. Ратмир и эльф хладнокровно добивали раненых, а бывший раб собирал трофеи и складывал их, повозку. Мир мигнул и погас. Придя в себя, я решил, что уже в раю. Напротив лица колыхались два очень соблазнительных полушарий, чуть не вывалившихся из глубокого декольте. Губы непроизвольно растянулись в широкой улыбке. «Придурок, не вздумай подыхать!» — сквозь вату пробился голос Дары, и в этом голосе слышались нотки паники. «Сними ошейник, ты обещал!» «Если ты еще раз его ударишь, я снесу твою зеленую башку, это была Кира. И с чего думала?» Простить свободы у умирающего, мающегося в бреду. Хотя, если Саша умрет, я так и так тебя убью, и именно из-за тебя его ранили. Но тогда рубим, что стоишь, а потом попроси своего башка изучить чумной яд болотника. Слова Арчанки просто источали яд. Что, не можешь, недоучка? Но тогда эта идея не мешай. Продолжая улыбаться, я вынул из кармашка на груди пластинку магического ключа и прикоснулся к золотому обручу на шее девушки. Это движение отняло остатки сил, и я вновь провалился в темноту. Героически умереть мне не дали. Судя по всему, управлялся я в отключке минут двадцать, не больше, если судить по тому, что попутчики успели ободрать трупы бандитов до исподнего и были готовы продолжать путь. Открыл глаза, я увидел бледное, как мелодицу Киры, склонившись надо мной, и недовольную рожу гнома. «Слышь, зеленый, хватит валяться», — пророчил Ратмир, — «стоило мне открыть глаза». Твои друзья и так вынудили нас задержаться. Если мы до темноты не доберемся до распадка, то ты со своими бабами пойдешь отдельно в качестве приманки. И пока твари пустоши будут вас кушать, мы сможем обустроить лагерь. Ты меня понял?» Я сел и взглянул на ожидавшего моего ответа гнома. После того, что этот коротышка продемонстрировал во время схватки, спорить с ним желаний у меня не было. «Понял», — ответил я коротко и поднялся на ноги. Плечо еще побаливало, и рука казалась резиновой, но подыхать я уже не собирался. Да, магия Киры творит чудеса, не зря она бредная, словно труп. Вновь выложилась до дна, спасаемая у них темную шкуру. — Вот и хорошо, — сменил он в милость, — и решил вопрос сговорящей с духами до вечернего привала, раз уж снял с нее ошейник. Либо она подписывает контракт и идет с нами, либо пусть проваливает на все четыре стороны. — Хорошо, решу. Но вот и ладушки, — признёс он и развернулся к повозке. — Всё, хватит прохлаждаться. тронулись. — Слышь, Митяй, вокруг дерьмо и трупы, а ты жрёшь. Запрыгивая на козла, он обратился к одному из крестьян, крепкому здоровяку с наивным лицом. Тебя ничего не смущает? — Нет, господин Ратмир, — ответил здоровяк. — Ну да, пахнет, конечно, нехорошо, но у нас шлеву пахнет намного хуже, я привык. жать хочется, обед ведь давно прошёл. — Ха-ха, ты слышал, Эссе? — обратился Ратмир к длинноухому друиду — Да, Митя, ты точно не пропадешь. Щелкнул металлический пруд и повозка тронулась с места, аккуратно объезжая раскиданные вокруг тела.